Может, слыши, гонобобелю нанюхались? Хоть это и своей воли, да все и проспали. Как протерли глаза, кинулись к печам, а там один пепел холодный, да и тот в трубу выдуло. Крику, крику-то матерного, отборного, другой раз за год столько не услышишь. А что делать? Делать нечего. Побежали в соседние рабочие избы за огоньком, а те не дают. Вы нам в прошлый раз не дали, а мы вам теперь... Хозяйство дело рук каждого, разбирайся сам. А что нам за дело, что вы казенные? Мы чай еще казеннее вас. Пошли, пошли отсюда, казало дроченые. Сейчас мы вам в вдогонку звездюлей-то накидаем. Так наши убрались ни с чем.